Но в то же время кое-что и прояснилось. Кое-что, тревожившее меня всю дорогу. В памяти отчетливо всплыли события последних дней и ночей. Особенно на его действия. Но надо было идти. Я поднялся на ноги, спустился к телефону и набрал номер своей квартиры. Трубку сняли, но никто не отвечал. — Лина, это шел «Мне нужна твоя помощь». Молчание. Сначала мне стало не по себе. Но тут я вспомнил, что сам велел ей никому не отвечать, пока она не убедится, что звоню именно я. К тому же раньше по телефону мы с Линой не разговаривали, и узнать меня с первого раза было трудно. «Окей, моя страстная. Я заговорил по-другому». И упомянул несколько деталей предыдущей ночи, знать которых посторонний человек никак не мог. Лина сразу рассмеялась. «О, так это же мой гаридо Шелл! Что надо сделать?» «Ты знаешь, где находится храм Общества Внутреннего Мира на бульваре Сильвер-Лейк?» «Знаю, знаю, не сомневайся». «Ну так вот». — Тебе это может показаться глупо, но это важно. — Ты Нарду знаешь. Он — самая главная шишка в этом обществе. — Нет, Шелл. — Впрочем, ладно. Слушай, что от тебя требуется. Я здесь вместе с Сэмпсоном. Это большой седовласый капитан полиции. Такой же здоровый, как и я, только лицо розовое и челюсть выступает вперед. Скорее всего... Он будет жевать сигару. Так вот, кроме нас двоих в комнате будет еще и третий. Он-то и есть нардо Бери такси и дуй сюда. И побыстрее. Глаза накрасишь потом. Я рассказал линии расположения комнат и продолжил инструктаж. Вот стучишься в дверь комнаты, где мы сидим, сразу войдешь и начнешь над нардой смеяться. Поняла? Хохотать надо так, словно ничего смешнее ты в жизни не видела. Дверь с улицы здесь открыта. Когда придешь, хлопни ею посильнее, чтобы я знал. Пока все. Поняла? Спрашиваю. Говори-то, сделаю так, как ты приказываешь. Но, по-моему, у тебя крыша поехала. Возможно, милая, действуй. Я положил трубку и прошел в комнату Нарды. Сэмсон сидел на деревянном стуле у входа, а хозяин дома, нервно сжимая и разжимая пальцы, стоял напротив. Он посмотрел на меня весьма недружелюбно. Я молча приблизился к нарди ухватился одной рукой за свободный ворот черного балахона, другой — за белый тюрбан. Дернул, и нашему взору предстала блестящая лысая голова Активно здравствующего покойника Олтропресс. Глава восемнадцатая Пресс инстинктивно прикрыл лысую голову ладонями и попытался оказать сопротивление. Но я, заломив ему за спину руки, продолжал срывать стёганный чёрный балахон. Он вырывался, норовил ударить меня и истошно вопил. «Стоп!» «Прекратите немедленно! Не позволю! Вы не имеете права!» Я прижал его к стене. Заминтованная правая кисть сильно ныла. последние усилия треск лопнувшей подкладки, и платье главного ревнителя лежало на полу. Пресс стоял теперь, прижавшись спиной к стене и, широко раскинув в сторону руки, которыми, казалось, хотел продавить себя, Наружу, подальше от посторонних глаз. Очень печальная картина. Созерцать человека, только что лишенного ореола величия, и оказавшегося вдруг в одних белых длинных трусах, сразу сморщившийся и усохший с впалой грудью, лишенной какой-либо растительности и выступающим животиком. Пресс был бледен, как полотно. Лицо у него исказилось, нижняя губа отвисла, а глаза не могли оторваться от лежащего на полу смятого платья. Сдернутая плотная материя обнажила тонкие плечи, выступающие ключицы и масластые тощие ноги. В черном одеянии он выглядел важной птицей, а без него стал ничем. Вернее, превратился из нарды в «Олтера Пресса». И дешевый трюк с высокими деревянными каблуками раскрылся. Именно благодаря им пять футов и семь дюймов Пресса выросли до более-менее приличного роста нарды. К тому же сейчас не оставалось никаких сомнений относительно его неуклюжей походки во время нашего первого свидания, когда он ступал словно по разбитому стеклу. Мы пришли, Пресс, чтобы арестовать тебя за убийство. Пресс? Пресс? Но я не Пресс. Он мертв, мертв. Я Нарда. Нарда, слышите меня?» Уж что-что на громкий голос никак не отсоответствовал наблюдаемой нами сцене. полуколый ублюдок больше ни на кого не способен был произвести Никакого впечатления, не говоря уже о том, чтобы вызвать священный благоговейный трепет дешевками типа «ученики мои», «последователи», «внимайте же» и так далее. — Заткнись, кровожадная скотина! — заорал я. — Ты подохнешь в газовой камере. Но сначала, Фресс, ты нам все расскажешь, не так ли? Он дрогнул. Я заметил. И хотя это по-прежнему был Нарда, сильный и повелевающий массой учитель, почти святой для своих последователей, он дрогнул. Мы возникли в его жизни в тот момент, когда он уже и сам начал верить в образ мастера. Но сейчас эта вера ему бы все равно не помогла. «Я никого не убивал, никого, клянусь, я не убийца». Прикуси свой поганый язык, пресс. Я вовсе не имел в виду последние дни и месяцы, когда сказал про убийство. Я имел в виду год назад, девянадцатого сентября, где-то так. Как насчет этого? Он крепко сжал губы и еще глубже вжался в стену. Глазки его бегали. Я повторил вопрос. «Как насчет двенадцатого сентября? Будешь рассказывать?» Глазки перестали бегать и смотрели теперь на нас с ужасом. Подбородок дрожал. Пресс не издал в ответ ни звука. Сэмсон не выдержал, скомкал сигару и встал. проклятье «Сэм, — сказал я, — сядь и успокойся, и следи за ним» я вышел и снова поднялся наверх меня интересовала вторая прислушница она сразу открыла как только я постучался и я с ходу засыпал ее вопросами кто такая как зовут какая роль в бизнесе нарды флис меня зовут филис филис стронг и я не понимаю о чем вы говорите подумать только она не понимала Я зарычал на нее злобным псом. «Послушайте, Филлис, ваше вранье мне или полицейскому внизу может вам дорого обойтись. Хватит выгораживать друг друга. Отвечай, что знаешь об организации?» «Ничего. Работаю на него, и все», — выпалила она скороговоркой. «А без Балахона и без Тюрбана ты его когда-нибудь видела?» Только честно, да или нет? нет — Нет-нет, никогда, поверьте. Женщина отчаянно затрясла головой. — У меня даже мысли появились. Странно как-то, необычно. — Точно не видела? — Точно, точно, ни единого разика. Я даже удивляться начала. — Окей, красотка, сейчас я тебе его покажу. Я повторил Филлис почти те же слова, — какими инструктировал по телефону Лину. Постучаться, сразу войти и залиться смехом. Филлис безропотно согласилась. — И смотри, у меня крошка, чтоб без фокусов. Там в комнате с ним только капитан из отдела убийств. И я встану рядом с тобой. Смейся, как будто тебя режут. Иначе обещаю неприятности, много неприятностей. Но если ты и впрямь его раньше без ничего не видела, то это будет легко».